«Не впихнуть!» — дерзко отвечал поэт. «Потому-то и вставил я сюда слово кратчайшее — императрикс, высоты титула царского ронять не желая. А что делать, ежели таков размер в стихе?» Ушаков вынул из горна до красна раскаленные клещи и от них раскурил простенькую солдатскую трубку. «Размер!» Спросил он, не веря поэту. Ты размером никогда не смущайся. Чем длиннее вославишь титул, тем больше славы тебе. А на вот по твоей милости, любители кантов из Костромы взят на Москву и драны, и пытаны. И трое уже причастились перед смертью. А все от того, что слово «императрикс» есть зазорно для объявления ее величества, осознал... Или припечь тебя? Страшно стало. Опять толковал Тредиаковский великому инквизитору о законах стихосложения. Говорил, что при писании стихов слова не с потолка берутся, а трудом немалым изыскиваются. Что такое размер объяснял, что такое рифма тоже втемяшивал. — Рифму я знаю, — мрачно сознался Ушаков, внимательно поэта слушая. — Рифма — это, когда все складно и забавно получается. — А насчет размера. Не врешь ли ты, брат? Изложи-ка письменно. Пришлось писать подробное изъяснение. Первый самый стих песни, в котором положено слово «Императрикс», есть... Пентаметр. Слово сие есть самое подлинное латинское, и значит точно во всей своей высокости императрица. Употребил я сие латинское слово для того ради, что мера стиха того требовала. — Ой, и мудрёныш ты пишешь, — удивился Ушаков, читая, — ты проще будь, сыне поповский, а не то мы тебя с освету сживём. «Иди домой сиди, апки, голубь ангельская, и писать пиши, служба у тебя такая, но чтобы никаких императрикс более не было, ступай прочь в обла Астраханская, да, Эван, икону не прогляди, возликуй пред ликом Всевышнего за то, что я тебя отселю живым и нерванным выпущаю». Пешком отправился великий поэт домой на первую линию. Грел через него льдами вздыбленную. Пуржило с моря, колко секло лицо. Спиною к ветру обратясь, шел Василий Кириллович, и было ему так горько, так обидно, хоть плачь. Он ли грамматики не составитель? Он ли от торжественных не слагатель? Так что ж вы, людишки, меня-то, будто собаку бездомную по кускам рвете? Тому не так, этому не неэдок И любая гнида учит как надо писать. кого учите? спросил поэт у ночной тишины. Тредяковский остановился над прорубью черный омут страшный пристрашный, а в глубине его звезд отражение. В нем лио небо, Из реку земля дослышит уст глаголы, Как дождь я словом протеку, И снидут, как роса, к цветку Мои вещания надолы. Впереди была долгая трудная жизнь, Клевета и забвенье. Вот она, слава, но от такой славе не позавидуешь. Прошло ровно сто лет после этого случая со словом «Императрикс». В тенистой тишине старинных лип и вязов за простым рабочим столом сидел директор училищ Тверской губернии Иван Ложечников и выводил Тредиаковского в большую литературу. О! О! по самодовольству, глубоко протоптавшему на лице слово «педант», по этой бандероле, развивающейся на лбу каждого бездарного тружника учености, по бородавке на щеке, вы угадали бы сейчас будущего профессора элоквенции Василия Кирилловича Тредиаковского. Он нес огромный фолиант под мышкой, и тут разгадать нетрудно, что он нес – То, что составляло с ним Я и он, он и я, Монтаня. Своё имя, свою славу, Шумящую над вами совиными крылами, Как скоро это имя произносишь, Власеницу бездарности, Вериги для терпения, Орудие насмешки для всех возрастов, Для глупца и умного. Одним словом, он нес телемахиду.